Глава 9. Взятие станицы Григориевской, Смоленской и Георгиевской. Поздно вечером 22 марта я выступил с бригадой к станице Григориевской, имея впереди Корниловский полк. До станицы было не более 10-12 верст, но дорога была ужасная: грязь по колено, с кусками льда, порой огромные лужи, целые болота. Люди и лошади измучились, вытаскивая пушки, по минутно завязшие в липкой грязи. Жалкая дрявая обувь свободно пропускала ледяную воду. Темно, холодно. И у всех отвратительное настроение духа, а тут еще слухи от местных жителей, что Григорьевское сильно занято красными, и нам придется выдержать упорное сопротивление. Перед рассветом Карниловцы вступили в бой. За пушки станицы большевики встретили крежсточенным ружейным огнем, а в особенности пулеметами. Только ночь спасла нас от огромных потерь, так как мы наступали по совершенно ровному тюлю, без всяких укрытий, а рыть окопы в сплошном болоте, в какое обратилась почва, было немыслимо, да и шанс его инструмента почти не было. Пули красных долетали в тыл и ранили людей в резерве на перевезочном пункте около моего штаба. Один раненый офицер был ранен тарично, а третьей пулей убит. Одна пуля попала в моего адъютанта же, лежавшего на бурке рядом со мной, но только в кантузело его. Большевики дрались с необыкновенным упорством, но сбитые с края станицы, где у них были окопы, быстро отошли к станице Сваленской. Доблестным корниловцам их победа досталась недёшево. До 60 человек убитыми и ранеными выбыло из строя. Вид к крайней усталости войск, тяжким ночным переходом по ледяному болоту, бессонной ночью и кровопролитным боем, я не хотел с переутомлёнными войсками рисковать успехом атаки станицы Смоленской, расположенной на возвышенности за речкой, и дал им отдых до полудня. Послав Корнилову донесение о взять и станицы, и отдав все распоряжения на случай контратаки большевиков, я зашёл отдохнуть в дом священника, где уже расположился мой штаб. Бедный молодой батюшка, от пережитых ужасов хозяйничает ничего не красных в станице. Только что кончивший у себя производил впечатление полупомешанного. Он безумно говорил, суетился, всё время спрашивал: "Не придут ли большевики опять?" и умолял нас не уходить из станицы. Между прочим, он рассказал, что красные заставили его беспрерывно служить молебен о том, чтобы они победили кадет. А когда он попытался уклониться от этого, они пригрозили ему расстрелом. Тот несчастный священник всё же был всё же был убит ими через несколько дней после нашего ухода. Немного отдохнув, мы снова перешли в наступление на станицу Смоленскую. До нее было недалеко, всего около трех верст. Дорога шла болотистым лесом. Выглянуло солнце. Настал хороший весенний день. После удачно исполненной задачи победу Григорьевской у всех светлей стала на душа. Послал в боевую часть партизан с генералом Козановичем, я остановил Карнилова в резерве. Скоро приехал Карнилов и горячо благодарил свой полк за блестящую победу. Между тем генерал Козанович накинулся на упорное сопротивление. Красные, заняв возвышенную окраину станицы на другом берегу, укрепились и встретили моих партизан жестоким ружейным и пулеметным огнем. Областный командир полка сам был в цепях, водряя наступающих. Только с большими усилиями и потерями, наконец, к вечеру удалось взять станицу и выбить оттуда красных. Переночевали в зарыточном доме у веселой старухи казачки, еще помнившей рассказы своего отца о том, как шамиля брали, и удивительно спокойно относившейся к ротанской войне, как к куличной драке. Ночью я получил приказание выступать с рассветом и одновременно с генералом Марковым атаковать станицу Георгия Афепскую, где, по сведениям, были сосредоточены значительные силы красных и находились их склады со снарядами и патронами. Выступили с рассветом и, пройдя версты 3, неожиданно попали под жестокий огонь с левого фланга. Оказалось, что колонна красных шла от станицы Северной к Смоленской и увидя нас, перешла в наступление, приперев в крике вдоль которой шла дорога. Пришлось пережить очень неприятный час под расстрелом, деваться было некуда. Однако меткий огонь моих батарей и переход в атаку партизан спустя некоторое время заставили красных быстро ретироваться. Мы продолжали путь. Попали ещё раз под меткий артиллерийский огонь противника. Мы и передовые части в отдельную усадьбу захватили десяток матросов, по видимому, стержцовую заставу и немедленно их расстреляли. Из большевиков, кажется, никто не возбуждал такой ненависти в наших войсках, как матросы краса и гордость русской революции. Их зверские подвиги слишком хорошо были известны всем, и поэтому ни гадяем, ни пощады не было. Матросы хорошо знали, что их ждет, если они попадут в плен, и поэтому всегда дрались с необыкновенным упорством. И нужно отдать им справедливость, умирали мужественно, редко прося пощады. По большей счастью, это были здоровые, сильные молодцы, но и более тронутые революцией. Направив свою бригаду для атаки западного конца станицы, обходы в тыл большевикам, я остался при артиллерии. Так как отсюда легче было держать связь бригады генерала Маркова, она неожиданно остановилась перед восточной окраиной столицы. Беду того, что река Шелш, протекавшая вдоль этой стороны с крутыми берегами, с одним мостом в рот была непроходима, а полковник встретил Маркова очень сильным огнем, который усилил еще появившийся бронепоезд. Только железнодорожная насыпь, на которой Марков быстро развернул бригаду, спасла ее от огромных потерь и, может быть, и от полного истребления на открытом поле. Смелой атакой моя бригада взяла станицу Георгиевскую после энергичного обстрела ее и в особенности железнодорожной станции нашей артиллерии. От одного из снарядов, попавших туда, загорелся вагон с пушечными снарядами, которые добровольцы едва успели потушить. Все же несколько снарядов, лежавших на земле, взорвались, и этим взрывом почти на клочки был разорован подвернувшийся кубанец с лошадью. Как только вторая бригада захватила западную половину станции и станцию с востока ворвалась в нее и бригада Маркова, пользуясь тем. Что растиравшиеся большевики стали метаться по улице и бросили оборону восточного моста, через который пошла первая бригада. Снова победа была на нашей стороне. Помимо полного разгрома крупных сил красных, тысячи человек мы захватили хорошую добычу, в числе которой находилось то, что для нас было дороже всего — до семи стар телеги ских снарядов. Собрав после боя на площади у железнодорожной станции свою бригаду для встречи Карнилова, приехавшего благодарить ее, я с грустью видел, как уже мало осталось в строю старых добровольцев, ушедших из Ольгинской. Прошло немного больше месяца, а сколько храбрых вы было из нее: одни навеки, другие раненые надолго. Их заменила новая молодежь – кубанские казаки, присоединившиеся к нам по путных станицах. Переночевав в доме зажиточного иногороднего, который оказался одним из видных большевиков, и в тот же вечер был арестован контрразведкой штаба Карнилова. Я двинулся с бригадой в Ивангород из добровольческой армии к переправе у станицы Елизаветинской, которая еще раньше был послан генерал Эрдель из Конницы. Ввиду того, что много времени ушло на то, чтобы подтянуть наш громадный откос из станицы Новодмитриевской, где он трилоги оставался до конца боя за Георгиевскую станицу, мы выступили из нее только после полудня. Сначала шли вдоль полотна железной дороги, но потом пришлось свернуть в сторону, так как дальнейшему движению мешал своим огнем подошедший красный бронепоезд, с которым завязалась перестрелка. Двинулись дальше уже ночью, например, без дорог. Какой это был ужасный путь, широко разливаясь по плавням! Река Кубань затопила намного вёрст свой левый берег, и нам пришлось почти всё время идти по воде, сбиваясь с дороги, попадая в ямы и канавы. Кругом в нескольких местах горели брошенные хутора, подожжённые черкесами, шершим впереди нас. И это ещё больше увеличивало ужас этой мрачной ночи, точно целиком взятой из Дантова ада.